Капитану кладческого судна почему-то не хотелось дискутировать с Ахметом. Он просто созерцал раздуваемые жестким ветром паруса и гнущиеся мачты и пытался просчитать свои шансы попасть на небеса. «Кто знает, может тот пес, что перерезал канат и оказал нам услугу?» прокричал он, перекрывая рев ветра. Ахмет не ответил, он то и дело оглядывался. Всякий раз, когда электрическая буря разражалась очередной вспышкой, он видел тот корабль. Корабль двигался вперед, охваченный зеленым пламенем. Затем Ахмед перевел взгляд на мачты собственного корабля, все в струящихся потоках холодного огня. Видишь свет? Тот, что обрамляет пламя! вдруг спросил он. Мой господин, видишь или нет? Э, нет! «Разумеется, не видишь! А где нет света, ты что-нибудь видишь?» В Вконец растерянный капитан посмотрел на Ахмеда, а потом послушно вгляделся туда, куда указывал Ахмед. И в самом деле, там, где не было света, было что-то другое. Ветер рвал и трепал шипящие, льющиеся искрами зеленые языки пламени, которые обрамляла, может, просто чернота. А может, некая щель в пространстве? Актарин! прокричал Ахмед, когда на палубу обрушилась очередная волна. «Это дело рук волшебников! Буря магическая! Вот почему погода испортилась так резко!» Врезавшись в очередную волну, корабль заскрипел по всем швам. «Мы даже не плывем!» Прорыдал Дженгис. «Просто прыгаем с гребня на гребень!» «Отлично! Сокращаем путь!» Крикнул в ответ Ваймс. «Теперь, когда кроватный дождь закончился, надо опять набрать скорость!» «И часто в этих местах выпадают кроватные дожди!» «А ты как думаешь?» «Я ведь не моряк!» «Нет, кроватными запчастями льет не каждый день!» «И ведерками для угля тоже!» Добавил Дженкинс, когда что-то черное, хлопнувшись о борт, улетело в море. «У нас здесь, знаешь ли, в основном самые обычные дожди выпадают! Дождь, снег, мокрый снег, рыба!» Очередной порыв шквалистого ветра ударил в подпрыгивающее на волнах судно. И в одно мгновение палуба покрылась серебристым мерцанием. «Вот опять твоя рыба!» Прокричал Ваймс «Так тебе больше нравится?» «Нет, меньше!» «Почему?» Дженкинс поднял одну жестянку «Это сардины!» С глухим стуком судно врезалось в очередную волну Угрюмо застонало и снова отправилось в полет Холодный зеленый огонь плясал повсюду Каждый гвоздь источал собственный миниатюрный язычок пламени Вокруг каждого каната светился зеленый ореол. И внезапно Ваймсу почудилось, что именно этот зеленый свет не дает кораблю развалиться. Впрочем, не только свет. Слишком уж целенаправленно он перемещался. И пламя потрескивало, но не обжигало. Как будто развлекалось, играло. Корабль снова приземлился или, скорее, приводнился. Ваймс окатило водой. Капитан Дженкинс! Что? Хватит там крутить штурвал! Мы больше летим по воздуху, чем плывем! Отпущенный штурвал несколько мгновений бешено вращался, так что его спицы слились в туманное пятно, а затем, окутанный зеленым пламенем, он неподвижно замер. А потом начался пирожковый ливень.